Тюлень – это обобщающее название двух семейств млекопитающих подотряда ластоногих – настоящие тюлени и ушастые тюлени. У настоящих тюленей отсутствуют ушные раковины и вместо конечностей у них ласты, на которых имеются когти, а задние ласты помогают животному двигаться водной стихией. Всего насчитывается около 20 видов из 12 родов. Тюлени встречаются на довольно обширных территориях приполярных широт. Основные виды тюленей – Каспийский, Белобрюхий, Полосатый или Крылатка, Гренландский, Кольчатая Нерпа, Пятнистый или Ларга, Морской Заяц или Лахтак. В России встречаются последние 5 видов тюленей. На территории нашей страны эти животные распространены в Чукотском, Балтийском, Белом, Баренцевом, Карском, Беринговом и Охотском морях, а также в Татарском проливе и Ладожском озере. Крылатка или полосатый тюлень – представитель семейства настоящих тюленей, а взрослая особь имеет тело длиной полтора метра. Масса крылатки – от 55 до 100 кг. Мех животного темного цвета, причем окрас зависит от пола особи. У самца черный, а у самки коричнево-бурый. На шее, передних ластах и задней части тела у животного выделяются четыре широкие полосы белого цвета. На территории России полосатый тюлень Встречается в Чукотском, Беринговом, Охотском морях и в Татарском проливе. Детеныш тюленя при рождении белого цвета. Появляется малыш на свет весной. Поедает полосатый тюлень рыбу, ракообразных и головоногих моллюсков. Для промысла данное животное не представляет особой ценности. Белобрюхие тюлени или тюлени монархии относятся к подсемейству млекопитающих настоящих тюленей. Всего выделяют три вида данного тюленя – средиземноморский, карибский и гавайский. В большей степени белобрюхий тюлень истреблен. В настоящее время встречается лишь в Средиземном и Черном морях, а также на территории Канарских островов и островов Мадейра. В настоящее время белобрюхие тюлени не встречаются на побережье России, ограничивая свое пребывание в Черном море только у берегов Болгарии. Морской заяц или лахтак – представитель ластоногого семейства настоящих тюленей. Длина массы варьируется от 2,2 метров до 2,6 метров. Вес животного составляет 220 360 килограмм. Цвет шерсти серовато-коричневый, на спине иногда имеются светлые пятна. При рождении морской заяц темного цвета. Распространен этот тюлень в Атлантическом океане в арктических зонах, а также в Белом, Баренцевом, Карском, Чукотском, Беринговом и Охотском морях. Обитает морской заяц поодиночке, располагаясь на мелководьях, Весной для размножения тюлени размещаются на дрейфующих льдинах. В пище морского зайца преобладают беспозвоночные, а в меньшем количестве – рыбы. В отличие от полосатого тюленя, морской заяц является объектом человеческого промысла. Кольчатая нерпа – ластоногое млекопитающее животное семейство тюленей. Длина туловища может достигать полутора метров а масса тела – 70 килограмм. Окрас тюления темно-серый с кольцами светлого цвета. Встречается кольчатая нерпа во всех арктических морях, в Тихом и Атлантическом океанах в северных зонах. В водах России данная особь распространена от Баренцева до Японского моря, а также в Балтийском море и Ладожском озере в конце зимы, весной, осенью. У кольчатой нерпы появляется детеныш, белек, который живет на льду в специальной норе, сделанной из снега. Длина детеныша около 60 сантиметров. В 5-6 лет животное достигает половой зрелости. Питается кольчатая нерпа рыбой и ракообразными. У кольчатой нерпы красивый и ценный мех. Ее подкожный жир и мясо используют для пропитания собак и пушного зверя. А в озере Байкал и в Каспийском море обитает байкальская нерпа и каспийский тюлень, близкие родственники кольчатой нерпы. Серый тюлень или длинномордый тюлень или тевяк – это достаточно крупное животное семейства тюленей. Самец весит около 300 килограмм а длина туловища достигает 160-260 сантиметров. Вес самок меньше, чем вес самцов, изменяется от 150 до 200 килограмм при длине от 150 до 190 сантиметров. Морда зверя, а вытянутая, отсутствует уступ рядом с переносицей. На краю морды находятся довольно большие ноздри, Окрас меха серой с различными по размеру и частотности темными пятнами. В России встречается серый тюлень на Мурманском побережье. Серый тюлень в основном не мигрирует и живет преимущественно в одних и тех же районах. Питается он в основном рыбой – треска, камбала, лосось и сельдь. Иногда поедает ракообразных. Молодое поколение рождается осенью в начале зимы. В период спаривания, около двух недель, тюлени образуют небольшие гаремы. В продолжении двух недель новорожденные тюлени покрыты густым мехом белого цвета. Для промысла серый тюлень не является ценным животным. Иногда тюлени повреждают сети и съедают рыбу, что негативно сказывается на рыбной ловле. Обыкновенный или пятнистый тюлень в России – Встречается в водах Баренцева и Балтийского морей. В настоящее время это животное находится на грани исчезновения. Обычно пятнистые тюлени располагаются в укромных и спокойных бухтах вдоль побережий и островов, встречаются в каменистых устьях рек. Тюлень практически все время обитает на одной территории, стараясь не покидать излюбленное место. Точное количество тюленей в водах России неизвестно, примерно несколько сот особей. В настоящее время количество зверя в водах Балтийского моря сокращается. В прошлом это было обусловлено промыслом, а сейчас негативное воздействие на жизнь и развитие тюленей оказывает хозяйственная деятельность человека, которая влечет за собой отравление и загрязнение вод морей. В России в территориальных водах Балтийского и Баренцева морей не разрешается промысел обыкновенного тюленя. Гренландский тюлень. Это млекопитающее семейство настоящих тюленей отряда ластоногих. Длина взрослого тюленя достигает 160-200 сантиметров. Вес 100-160 килограмм. На белой шерсти гренландского тюления выделяются два обширных темных пятна. Обитает животное в арктических водах. Выделяют три стада: ньюфаундлендское, янмайенское и беломорское. В летнее время животные обитают маленькими группами вдоль ледяной кромки, поедают тюлени пелогических ракообразных моллюсков и небольшую рыбу. Осенью тюлени отправляются в районы, где появляются детеныши, и происходит линька и спаривание. А в этих районах на льдинах получается большое скопление тюленей. А в зверобойном промысле гренландский тюлень особенно популярен. У детенышей тюленя ценный белый мех, использует человек также и жир этого животного. Из-за обильного промысла за последние 10 лет Количество особей тюленя сильно уменьшилось. Выхухоль русская. Млекопитающее семейство выхухолевых отряда насекомоядных. Естественный ареал обитания выхухолей на территории России расположен в бассейна Днепра, Волги, Дона и Урала. В настоящее время выхухоль встречается в Казахстане, Литве, Белоруссии и на Украине. Выхухоль из прочих насекомоядных выделяется большим размером. Размер туловища животного примерно равен 18-22 см. длина хвоста от 17 до 21 сантиметра, а вес от 380 до 520 грамм. У выхухоли Практически не видна шея. Нос животного похож на небольшой хоботок. Небольшие глаза защищают прекрасно развитое века. Органом слуха служит специальное слуховое отверстие, которое закрывается при попадании выхухоля в воду. Носовая полость тоже защищена от воды с помощью особого клапана. У выхухоли небольшие лапы с пятью пальцами – соединенные специальной плавательной перепонкой. Для того, чтобы животное лучше передвигалось в воде, края лапы покрыты жесткой щетиной. У зверя острые и немного изогнутые когти. У выхухоли мягкий густой мех, который отличается хорошим качеством и прочностью. Цвет шерсти изменяется от сероватого и темно-коричневого на спине до серебристо-белого и серебристо-серого в области брюшка. Хвост выхухоли по всей длине покрыт роговыми чешуйками и жестким волосяным покровом. По бокам хвост имеет уплотнение. Защищает шерсть от влаги мускус, который вырабатывает кожная железа, расположенная у основания хвоста. В ротовой полости у выхухоли находятся 44 зуба. У животного хорошо развито обоняние, но они практически не видят. Обитает выхухоль в пойменных водоемах с обильной растительностью. Животное редко встречается в реках с быстрым течением. Практически весь год животное обитает в норах, выходящих сразу в воду. Если берег от логи, то выхухоль делает норы длиной до 12 метров. А если берег крутой, то длина норы сокращается до 2-3 метров. Гнездо животное устраивает под корнями различных растений. Благодаря такому расположению, камера надежно защищена от обвалов и становится незаметной. Во время половодья жилище выхухоли наполняется водой, и тогда зверьки уходят на деревья или отправляются во временные норы. Если в водоеме уровень воды изменяется на многое, то животное делает нору многоярусной. А выхухоль питается разнообразной пищей, причем количество еды, съеденной в течение суток, примерно равно весу самого зверька. А В летнее время основным пропитанием для выхухоли служат донные животные – брюхоногие моллюски и личинки насекомых, а также пиявки – Зимой она поедает небольшую рыбку и растительные корма, клубни стрелолиста, корневищи кубышки, стебли тростника и другое. Летом в одной норе размещается одна или две выхухоли. Зимой до 12-15 особей разного возраста. В течение года выхухоль меняет свое месторасположение. а Во время паводков зверьки покидают свои норы, переселяясь в убежище. А за лето место обитания зверя не меняется. Осенью же выхухоль оставляет небольшие водоемы, которые вымерзают в зимнее время. В поисках подходящего водоема выхухоль преодолевает расстояние от нескольких сот метров до двух километров. У каждой выхухоли имеется по несколько нор. Одна основная и остальные запасные, находящиеся на расстоянии 25-30 метров. Запасные норы зверь использует для отдыха, поедания пищи, а также для пополнения запаса кислорода. На дне водоема зверь делает траншею, глубина которой может достигать 25 сантиметров. Такая траншея служит зверю как бы ориентиром под водой и привлекает придонную живность. При перемещении выхухолей по траншее зверь выдыхает пузырьки воздуха, которые всплывают вверх. Зимой поднявшиеся пузырьки остаются во льду, из-за чего лед становится пористым. Благодаря повышенной аэрации и запаху мускуса у траншеи скапливается большое количество придонной живности. А весной лед, расположенный над траншеями, из-за непрочности рано трескается. Через получившиеся отверстия зверь и покидает затопленные норы. Нередко выхухоли селятся поблизости с бобрами. Плотины бобров служат убежищами для выхухоли и обеспечивают им безопасность во время передвижения. К тому же в местах обитания бобров рыбаки не ставят сети, потому что бобры их повреждают. Выгодно и для бобров соседство выхухоли. Выхухоль питается брюхоногими моллюсками, переносчиками червя-трематоды. Этот червь вреден для бобров, так как вызывает у них болезнь стихорхоз. Таким образом, выхухоль уменьшает вероятность заболевания бобров. А в 10-11 месяцев выхухоль достигает половой зрелости. Выхухоль – животное довольно молчаливое, однако в период размножения и самки, и самцы издают определенные звуки. Для мужских особей характерен стрекот а для женских – мелодичные звуки. Во время гона между самцами происходят драки. Период беременности длится 45-50 дней. У самки рождается от одного до пяти слепых детенышей. При рождении выхухоль абсолютно беспомощна. У нее нет шерстяного покрова. Вес детеныша очень мал – 2-2,5 грамма. Детеныши появляются на свет в любое время года, если этому способствуют природные условия. Но наибольшее количество новорожденных приходится на май-июнь и ноябрь-декабрь. В случае опасности самка на спине переправляет детенышей в другую нору. А в возрасте одного месяца детеныши переходят на взрослую пищу, а в 4-5 месяцев становятся независимыми. Живут в их ухоле? природе до 4 лет, а в неволе их возраст достигает 5 лет. Места обитания выхухоли ограничены, так как только небольшое количество водоемов подходит для этого зверя. Долгие зимние паводки, половодья и засуха негативно сказываются на развитие выхухоли. Очень часто выхухоль становится жертвой горностая, хорька, выдры, лисицы, бродячих кошек и собак, а также птиц, черный коршун, скопа, беркут, большой подорлик, филин, серая ворона и другие, и рыб, щуки и сама. Американская норка и андатра занимают жилище выхухоли. Самое большое вредное воздействие на зверька оказывает деятельность человека, рыболовство, увеличение пастбищ скота, видоизменение водоемов и их загрязнение. Из-за мускусного запаха вплоть до XVII века Выхухоль была объектом охотничьего промысла. Хвост зверька высушивали и хранили вместе с бельем. После мускусные железы стали использовать для изготовления духов в качестве закрепителя запаха. Гораздо позднее на зверька стали охотиться из-за меха, который превосходил в цене бобровый. Запрет на охоту выхухоли вводился в 1920 году и действовал 20 лет, а затем в 1957 году. В России за 1929-1999 годы были созданы 4 заповедника и 80 заказников. Выхухоль занесена в Красную книгу России. В настоящее время количество выхухоли на территории нашей страны составляет примерно 35 тысяч зверьков.